который он, к тому же, потрясающим образом искажает и смысл которых совсем не понимает. Многие гей-йоги совсем ничему не учатся. Это происходит не потому, что черная работа поглощает все их силы и время, но по-естественному в ребяческом возрасте равнодушию к наукам. Учиться их никто не заставляет, и мальчики проводят Ее свободное время в играх с такими же неимущими товарищами. Как только послушника приняли в монастырь, он, сколько бы ему не было лет, начинает получать положенную часть монастырских доходов и доброходных даяний благочестивых прихожан. Примечание. Доходы от урожая монастырских угодий и от скотоводства реализуются светскими арендаторами. Три государственных монастыря, Сера, Галден и Депюнг, расположены вблизи Лхассы, и еще несколько монастырей получают, кроме того, ежегодные субсидии от правительства. Наконец, все монастыри занимаются торговлей через финансируемых ими посредников-купцов, или же непосредственно через чиновников-монахов, выборных членов монастырской братьи. Этим монахам поручается управление всем монастырским хозяйством. Если с возрастом у мальчика пробуждается склонность к науке, Ему не возбраняется поступить в одну из четырех высших школ, существующих при каждом крупном тибетском монастыре. Послушникам небольших монастырей, где нет школ, нетрудно получить разрешение пойти учиться в другое место. Программа монастырского образования ломаистов следующая «Философия и метафизика» преподается в школе Ценгнид, Ритуал, богослужение, магия и астрология в школе Гиют. Медицина в школе Мен. Священное писание и монастырский устав в школе До. Грамматики, арифметики и другим наукам обучают частные преподаватели вне школы. В определенные дни студенты-философы проводят публичные диспуты. Ученый спор... сопровождается ритуальными жестами, оживляющими его самым забавным образом. Существуют своеобразные способы, задавая вопросы, вращать на руке свои длинные четки, хлопать в ладоши и притоптывать ногой. Есть и другие, тоже скрупулезно соблюдаемые оттенки движений, например, подпрыгивать, задавая вопросы или отвечая оппоненту. Таким образом, Несмотря на то, что тирады противников чаще всего заимствованы из трудов классиков и делают честь и главным образом памяти цитирующего их философа, все-таки жестикуляции и антроша, полемизирующих сторон, создают иллюзию горячей дискуссии. Во время торжественных соревнований в Красноречии монах Объявленный победителем совершает тримуфальный круг верхом на плечах побежденного противника. Из сказанного не следует делать, однако, вывод, будто все представители Ломаевской философской школы простые начетчики. Среди них встречаются выдающиеся ученые тонкие мыслители, хотя они и могут часами цитировать выдержки из бесчисленных произведений. но в то же время умеет обсуждать смысл их и излагать выводы собственных размышлений. Школа магии почти повсеместно самая богатая из монастырских схоластических заведений, ее ученые Гиюдпа пользуются глубоким уважением. На них возлагается обязанность охранять свой гомпа, отводить от него бедствия, обеспечивать благодетие. Представители двух больших школ Гиют в Улхасе исполняют аналогичные обязанности по отношению ко всему государству и его владыке Далай-Ламе.